Глава 14. Восьмой летчик. Наше время. Когда мы поговорили с настоятелем монастыря, начал Семенович, и решили кое-какие технические вопросы касательно будущей помощи, Миша ушел трапезничать с монахами. Буду называть их так, поскольку не имею достаточного понятия, как этих служителей церкви называют в современном мире. Он ушел договариваться о нашем ночлеге, а я же, будучи с детства весьма любопытным насчет памятников древней старины, за разрешение батюшки принялся бродить по огромной территории комплекса монастырей, обследуя по пути всяческие келии, колокольни, звонницы, пока не вышел к хозяйственным пристройкам комплекса. Монастырь был средоточием кипучей деятельности. Везде полным ходом велись какие-то реставрационные работы. Попадалось множество рабочих с кирками, молотками, да и сами монахи участвовали в стройках. Можно было тут и там увидеть кого-нибудь в рясе с лопатой на или катящим перед собой тележку с цементом. При встрече со мной они неизменно останавливались. и с улыбкой здоровались. Я завернул в один из двориков колокольни, остановился, вдыхая всей грудью запахи ладана и отгоревших свечей. Тихое и приятное было место, чем-то напоминающее нашу здесь церквушку возле кладбища. Семенович выдержал эффектную паузу. «Танта!» Я и приметил щедушного старика с седой бородой в рясе, который, вопреки окружающей меня со всех сторон вежливости, Прошел мимо и не поздоровался, будто я был для него невидим. Мало того, он зацепил меня плечом и, даже не извинившись, проследовал дальше своими семенящими шажками. Семенович махнул рукой. «Вот тогда-то, Миша, я и вспомнил о событиях сорокалетней давности, пока ты трапезничал в общей столовой с монахами. Вспомнил первый раз за все эти годы. Отчего вспомнил? Не знаю». Но то, что эти воспоминания нахлынули внезапно, после того, как я посмотрел след удаляющемуся старому монаху, не вызывало никаких сомнений, это факт. Что-то знакомое и до боли далекое было в его удаляющейся походке. Только несколько мгновений спустя я, ошеломленный и растерянный, вдруг спохватился. Этот старик, задев меня плечом, бормотал себе под нос что-то знакомое, давно забытое в детстве. На все время дремавшее в моем сознании. А я так и стоял на месте, пока он не удалился, войдя в какую-то старую часовню. От внезапно нахлынувших чувств чего-то трагического, пережитого в раннем детстве, я на несколько секунд потерял способность двигаться. Рядом проходил молодой служка, и, остановив его, я поинтересовался. Не подскажете, кто вон тот старик в рясе, что только что зашел в часовню? чего же? — ответил тот. — Подскажу. Это отец Александр. Так мы его называем. — И давно он в этом монастыре? — Ой, очень давно. Лет тридцать, подьюж. А что, вы его знаете? — Я тогда промолчал в ответ, — пояснил Семенович. И монах продолжил. — Дело в том, что у него, сколько лет мы его знаем, нет ни родных, ни близких. Он одинок, как перст в этом бренном мире. «Вы, случайно, не родственник ему?» Я тогда в спешке поблагодарил, его иритировался, а он мне напоследок крикнул. «Вы нашего настоятеля знаете? У него расспросите. Он отца Александра знает с первого дня поступления сюда. А я еще молодой. Я тут недавно». Семенович бросил взгляд на своих коллег по работе. «Я помчался к настоятелю монастыря. Уж не знаю, что во мне тогда перевернулось». Но я почему-то был твердо убежден, что сейчас разрешится какой-то очень важный момент не только в моей жизни, но и в жизни того старика. Что сейчас откроются некие двери в задворках моей памяти, и наружу выхлестнутся воспоминания чего-то давно утраченного, утерянного, забытого и потому вожделенного. По большому счету, я ведь за эти уж точно лет как тридцать и думать забыл о Байкале. Последние воспоминания были... о самом себе, как об одиннадцатилетнем мальчишке, когда-то, где-то, рывками жившего то в Нижнеангарске, то в Усть-Баргузине и потерявшего тогда своего отца. А тут вдруг — бац! — и все эти воспоминания буквально выхлестнулись наружу благодаря какому-то старцу с семенящей походкой. Тут было чему удивиться. Что-то смутное и трагичное. очевидно, подтолкнуло меня броситься к настоятелю в тот момент. Семенович вздохнул и отщелкнул пальцем окурок. И вот там-то, у настоятеля, в его приемном помещении, я и узнал всю правду об отце Александре. Мы беседовали больше двух часов, и он поведал мне историю появления этого, теперь уже старца, в монастыре. Передавать весь разговор я вам, разумеется, не буду, слишком много времени займет. Скажу лишь, что по мере рассказа я все больше и больше убеждался, что передо мной прошел и толкнул меня плечом никто иной, как дядя Саша. Наш Саша, герой нашего повествования о погибшей экспедиции, друг моего отца. Владыка рассказал мне, что где-то в середине 80-х годов, когда сам настоятель был еще простым монахом, К ним в монастырь привезли какого-то худого, молчаливого, сильно постаревшего мужчину. Хотя, как сказали сопровождающие его сотрудники КГБ, парню было всего 30 лет. Но документов при нем не находилось. Ни паспорта, ни даже свидетельства о рождении, ни трудовой книжки, ни аттестата зрелости, ни военного билета. Ничего, что бы могло указать на принадлежность этого гражданина к субъекту советских социалистических республик. ничего. Он был никто. Удостоверение красного цвета убедили тогдашнего настоятеля монастыря записать незнакомца под именем Александр. Все в точности повторилось, как и при комиссии на Байкале. Структура КГБ не особо церемонилась. Будь вы хоть трижды академики или же настоятели монастырей, пусть и всемирно знаменитых. Семенович выдержал паузу. Вот так, собственно говоря, Саша и стал послушником. Затем, явно что-то вспомнив, поспешил добавить. После того дня, как Сашу доставили в монастырь, он начал жить в этой лавре, отстранившись от всего остального мира, пережив конец застойных времен, смерть Брежнева, перестройку Горбачева, Ельцина, развал Союза, вплоть до наших дней, когда я встретил его год назад. Владыка рассказал мне, что все эти годы Саша жил уединенно, превратившись постепенно из послушника и монаха в отца Александра. Жил в отдельной келье, ни с кем из братьев по вере не имел продолжительных контактов, избегал всяческих собраний, богослужений, не заводил знакомств и жил абсолютным затворником. Постепенно к нему привыкли и перестали докучать». Одним словом, отец Александр стал одиноким, тихим, не в себе на уме стариком. Он не смотрел телевизор, не слушал радио, не читал газеты, не участвовал в различных мероприятиях монастырского общества. Он был один. Питался тоже отдельно, когда трапезничали все монахи и батюшки. 40 лет такой жизни дали о себе знать. Но он стал затворником. Семенович закурил. Впрочем, я уже говорил об этом. По понятным причинам он так и не обзавелся семьей. Откуда его привезли кто он такой на самом деле, не знал даже сам настоятель монастыря. Или, точнее, ему не дали это знать. Объяснили — не положено. Сунули красные карточки под нос и укатили в неизвестном направлении, успокоив лишь, что этот субъект не является преступником и маньяком. Экспедиция канула в вечность, и о Саше, как о последнем выжившем, начисто забыли. Из гражданина СССР он превратился в пустой сосуд воспоминаний. Не произошло никакого фурора в научных кругах, поскольку фотоаппарат так и не был найден. А весь отчет Саши об экспедиции посчитали неотвязными галлюцинациями его психики. «Об этом вы уже знаете». Так обстояли дела на тот момент, когда я с ним столкнулся у часовни. Одинокий, полоумный, семидесятилетний, почти старик с шаркающей походкой и трясущимися руками, который даже не взглянул на меня, нечаянно толкнув плечом. Единственное, что сказал мне еще настоятель, это то, что отец Александр на протяжении всех этих лет все время разговаривал как бы сам с собой, упоминая часто какого-то гроссмейстера, и повторяя, судя по всему, давно заученные слова «задай вопрос», «задай вопрос», «задай вопрос», обращаясь, очевидно, к какому-то невидимому собеседнику внутри себя. К этим его монологам давно все привыкли и не обращали на них должного внимания. Еще он часто, буквально каждый день, батюшка мне так и сказал, почти день в день вспоминал какую-то девушку, обращаясь к ней по имени. В любой день, встретив его на территории, можно было услышать, как он шепчет себе под нос печальное «Люда, Людочка, прости меня, не уберег. Любовь моя навеки, я потерял тебя». Ну и остальное в этом роде. Семенович обвел всех взглядом. Веселье при упоминании встречи с Сашей давно стихло. Рассказчик подмигнул Мише. «Вот поэтому, Мишаня, я и был такой молчаливый всю дорогу назад». «Теперь понятно», — откликнулся водитель. «Я бы тоже не знал, что говорить в таких случаях». Спустя какой-то миг Семенович вздохнул и развел руками. «Ну вот и все, друзья мои. История закончена. Теперь вы знаете все, что и я. Мне добавить нечего. Жалко Сашу. Его обходили стороной, как того чудака, который разговаривал с арбузами». Это все, что я могу с иронией сказать напоследок. История об Байкале закончена. Здесь я ставлю точку. И наступила тишина. Едем в Лавру. С восторгом возопил Женька и, пользуясь подходящим случаем, полез целоваться к Нине. — Ладно, — махнул безнадежно рукой бригадир. — Пойду договариваться с Гамлетом, чтобы выписал нам командировочный на два дня с ночевкой в городе. Может, настоятелю монастыря чем-либо поможем. После прошлого года, насколько я помню, мы у него так и не были. Заодно и повидаем отца Александра. — Выдвигаемся завтра, — оповестил друзей бригадир. — А кто едет? — Тут уж решайте сами. В одну машину мы все не поместимся. — К тому же, не забывайте, в городе, как и везде, карантин не на шутку. Битком набитая машина у наших бравых полисменов вызовет сразу же нездоровый интерес. А там и до штрафов недалеко. — Мы с Женькой не едем, — объявила Нина. — Я буду ждать вас назад и приготовлю ужин, а Женька пусть наведается в поселок за продуктами, пока вас не будет. — Хорошо, — согласился Юрий Николаевич. — Тогда Михаил за рулем, я впереди, а Семенович сзади. На том и решили. Бригадир покинул вагончик, и остальные принялись готовиться к предстоящей поездке. Рано утром они уже выдвигались из расположения базы, все как один в приподнятом настроении от близкой встречи с героем их повествования. Какова будет эта встреча? Как воспримет их уже старый и дряхлый отец Александр? Как поведет себя Тихий и безумный старец, навсегда отгородившийся в стенах монастыря от суетной мирской жизни? Этого не знал никто. Нина осталась по хозяйству простернуть, подшить, погладить, сделать уборку. Женька ушел в поселок, предварительно нарвавшись на оплюху, из-за интимных пополозновений чумокнуть свою возлюбленную в щечку. Все разъехались. В полудню, заправившись по пути изрядным запасом горючего, трое друзей преодолели многочисленные развертки дорог и оказались в пункте назначения. Юрий Николаевич дозвонился до настоятеля, и тот послал им навстречу одного из монахов-послушников, предварительно описав ему, как, по словам бригадира, выглядят помощники Гамлета Назаровича. Через несколько минут они встретились, и брат в религии провел их за закоулками к одному из монастырей. Настоятель встретил их с улыбкой, и Семенович сразу вспомнил владыку, который год назад рассказывал ему об отце Александре. Юрий Николаевич приступил к обсуждению технических вопросов, возложенных на него Гамлетом Назаровичем. Спустя какое-то время соглашение было заключено, и Семенович, наконец, смог беспрепятственно спросить батюшку. «Помните, я в прошлом году интересовался одним из ваших младших коллег по вере. Отец Александр его зовут. Вы еще рассказывали мне историю его появления в стенах вашего монастыря. Тетрадь учета показывали». Настоятель погладил внушительный золотой крест на такой же вышитой золотом ризе и вместо того, чтобы сразу с охотой ответить, предпочел отойти к окну и осмотреть с высоты второго этажа раскинувшийся перед ним двор со всевозможными величественными храмами. Все сидели на стульях и напряженно ждали его ответа. чего же не помню, Николай Семенович? Помню, и при том хорошо». Вы единственный, кто проведал его тогда за все эти сорок лет. Хотите его повидать? Да, мы для этого и приехали. Хорошо. Помолчав, ответил настоятель и как-то странно обвел взглядом друзей. Я отведу вас завтра утром к нему. Точнее, не я. У меня завтра воскресная служба, а кто-нибудь из моих помощников. Переночуйте в общежитии, а утром вам укажу дорогу. — А где он? И владыка тихо ответил. — На кладбище. Отец Александр почил в мире полгода тому. В приемной настоятеля повисла гнетущая тишина. друзья могли в столовой для рабочих или же на территории монастыря. Там для всевозможных посетителей Лавры были выстроены небольшие кафе и закусочные, в меню которых присутствовали блюда на все вкусы, начиная от шашлыков и кончая азиатским люля-кебабом, далеко не постной пищей прихожан Лавры. Народу к вечеру прибавилось, но кафе и закусочные работали в режиме Аврала, так как была суббота, и желающих посетить вечером лавру еще хватало. Облюбовав один из свободных столиков, трое друзей расселись за ним и заказали ужин. Настроение у всех было подавленное. Колокола уже отзвонили, и кроме тихой музыки, доносившейся из бара на углу затененного сквера, друзьям ничего не мешало предаться их печальным мыслям. — Сейчас напьюсь. прокомментировал свое душевное состояние Михаил. «Надо же! Как жалко-то! Не успели! А так хотелось повидать его!» «Да уж!» Вздохнул Юрий Николаевич, хмуро разглядывая заходящих перекусить туристов, попутно отмечая предложенные в меню блюда. Семенович как бы очнулся и повторил за водителем. «Мне тоже водки. Грамм триста». Друзья выпили, И через обещанное время им подали восхитительно прожаренный шашлык, напомнивший сразу Семеновичу рассказ о медвежьей лапе в углях, который поведал Саша им с мамой еще тогда, когда лежал в больнице Усть-Баргузина. Вечер был приятным во всех отношениях, если бы не грустный осадок на душе. Вскоре уже засверкали звезды на темнеющем небе. Где-то поблизости в одном из баров включили футбольный матч по телевизору, А здесь, в сквере, было тихо и уютно под звуки вездесущих сверчков и далеких ухоней ночной совы с территории старинного погоста. Просидев на воздухе до самого закрытия, они тесной группкой направились в общежитие на ночлег. Нина с Женькой уже несколько раз звонили на мобильные телефон и друзей, однако по мочеливой договоренности друзья не стали им рассказывать трагическую новость о смерти Саши дабы не портить настроение до их возвращения на базу. «Вернемся, позже расскажем». Был ответ. «Лавра огромная, и за один вечер не так-то просто найти в ней рядового монаха, если он не сам протеерей, или кто там еще по их церковной иерархической лестнице. Ищем. Помог бы настоятель, да у него воскресные службы, так что не до нас». Кладбище представляло собой тихую рощу из берез и тополей, в которой тут и там, если долго идти по извилистым тропкам, торчали из земли деревянные ветхие кресты столетней давности. Покосившиеся, без оградок, иные уже без надписей и фотографий, они представляли настоящий русский погост при монастыре, отчего и получили современное название «Березовая роща». Это было место настоящей, древней погребальной архитектуры. Кое-где сохранились развалины каменных склепов, стены и куски некогда дорогих мавзолеев, мраморные плиты, известковые надгробия, рассыпавшиеся от времени, но больше всего было старых деревянных крестов. Монах вел друзей по извилистым тропкам, и они замечали следы реставрационных работ, таких же, как и на территории монастыря. Кто-то из прихожан подкрашивал кресты свежей краской, покрывал лаком, подштукатуривал обвалившиеся стены или небольшие монументы над гробей, обсаживал новыми саженцами. Но кто это делал, молодой монах не знал. Миновав историческую территорию погоста, группа из четырех человек подошла к участку захоронения монашества. Здесь бросались в глаза недавние погребения со свежевырытой землей и холмиками, на которых либо трава еще не успела прорасти, либо была ниже и моложе остального зеленого покрова, прилегающего вокруг почвы. Бригадир шел за монахом и ни о чем не спрашивал. Ему, очевидно, вполне хватило вчерашнего экскурса в историю при аудиенции с настоятелем. В таком молчании они подошли к могиле отца Александра, к месту захоронения Саши. «Здесь...» Показал рукой монах и скромно отошел в сторону. Я под теми деревьями подожду. Затем, немного подумав, добавил. Вы единственный, кто пришел его навестить за все это время. И тут же, видимо, что-то вспомнив, озарился взволнованно. Впрочем, нет, постойте. Я был при его упокоении полгода назад. Кроме нескольких моих братьев, по вере, хранить то его практически было некому... Да мы и привыкли к его одиночеству, чего уж там. Ходили слухи, что в далекой молодости с ним произошла какая-то невосполнимая трагедия, и он потерял всех своих близких, особенно некую девушку, которую он безумно любил и вспоминал все эти годы. Все стояли, расположившись полукругом, напротив простой, недавней могилки с невысоким, Рост человека невзрачным крестом, на котором было по древнему обычаю вырезано резцом. Здесь покоится отец Александр. В миру. Фамилия и имя отчество отсутствовали. Лишь дата смерти. И все. С овальной керамической фотографией на них смотрело лицо древнего старца с седой бородой и бесконечно печальными глазами. Будто он только что плакал, а фотограф снял его для приобщения к личному делу картотеки монастыря. Монах как раз и подтвердил это. «Эта фотография — единственная, что мы нашли, когда он два года назад сфотографировался для учета в канцелярии Лавры. Мы все такие имеем. Любопытно, что ранних фотографий, скажем, десятилетней или двадцатилетней давности его, нигде не сохранилось». «Он не любил фотографироваться», — задумчиво поведал Семёнович. еще с тех пор, как в Усть-Баргузине пропал фотоаппарат экспедиции. Последний его снимок в мирской жизни — это та фотография, где они все вместе запечатлены перед выходом в поход. Заметив удивленный взгляд монаха, Семенович неопределенно махнул рукой. «Это я им говорил», — указал он на друзей. «Давняя история». Помолчав, монах снова вспомнил, пожав плечами. «Так вот». Кроме меня и других братьев во Христе, в самом конце отпевания и предания земле к свежевыротой яме, в которую уже опустили гроб, подошел какой-то незнакомец и по русскому обычаю кинул туда несколько горстей свежей земли. Постоял минуту-другую, перекрестился единожды и, даже не взглянув на нас, удалился прочь, откуда и появился, хотя никто из нас не мог определенно сказать, куда и откуда именно». Этот незнакомец будто возник перед нами на ровном месте из пустоты. Туда же и ушел. У всех присутствующих поползли вверх брови. Первым подал голос Юрий Николаевич. — Этот незнакомец, он не показался вам странным? — Странным? — на миг задумался монах. — Смотря что вы под этим словом подразумеваете. Бригадир обвел всех взглядом. В глазах у каждого читался вполне очевидный один и тот же мысленный вопрос: летчик. Все уже начинали догадываться. Ну, протянул Юрий Николаевич. Я имею в виду, как бы не от мира сего что ли. Повадки или как он держался. Ах, вы об этом? Кивнул монах. Вы знаете, все произошло настолько быстро, что мы и разглядеть-то толком его не успели. Возник. подошел, кинул горсть земли, перекрестился, несколько секунд постоял в молчании и также стремительно удалился прочь к тем деревьям. Он махнул рукой в сторону березовой рощицы. Было довольно холодно, был туман, который и поглотил его в себя. Ни до, ни после я этого человека не видел. Что касается ни от мира сего, пожалуй, вы правы. Было в нем что-то такое, что заставило меня немного поежиться, а может, это было просто от холода. Дело в том, что он, как бы точнее выразиться, появился тут не к месту, что ли. Он никак не вписывался в картину, простите, погребение, да и вообще монастыря. Семенович почти вплотную подошел к молодому монаху. — А чего вы так решили, святой брат? — Одежда. «Что одежда?» «Он был военным», — монах запнулся. «Не просто военным, а военным летчиком? Вы это хотите сказать?» «Точно. На нем была летная куртка, унты на ногах, через плечо перекинут офицерский планшет, а на голове старый, а точнее новый, времен прошлой войны шлемофон. Я еще тогда подумал, такую летную форму носили пилоты Второй мировой войны». У меня дед был летчиком во время Великой Отечественной, и я неплохо разбираюсь в летной форме. Помнится, я спросил себя в тот момент, откуда же в наше время такое старое обмундирование? Возникла мысль, что он каким-то образом сорвался со съемок какого-то военного фильма и, решив попрощаться со стариком, тут же вернулся на съемочную площадку. Монах, казалось, что-то упорно пытался вспомнить. — И еще погоны. — Мы знаем. Они были лейтенантские. — Да, — удивленно поднял брови монах-послушник. — Но не нашего времени. Точнее, такие же погоны носил мой дед, когда воевал на Воронежском фронте. Все дружно переглянулись между собой. — Так вы этого человека знаете? — обрадованно спросил монах. Наступила пауза. Каждый боялся ответить, прежде всего, самому себе. Знали ли они? — Выходит, что да, — выдохнул Юрий Николаевич. — Можно сказать, старый знакомый. Видя, что новость о незнакомце привела гостей в полное замешательство и оцепенение, монах осторожно закончил. — Тогда перед отъездом из Лавры зайдите к настоятелю. Он просил меня передать вам это приглашение напоследок. «Зачем?» — удивился бригадир, все еще испытывая некое послевкусие от только что услышанного. «Мы уже с ним попрощались вчера. Да и не до нас ему будет. У вас же сегодня воскресная служба для прихожан». Монах улыбнулся. «После вашего ухода он обнаружил кое-что, оставшееся от отца Александра. Знаете, когда у нас в монастыре кто-либо умирает, кто прожил в нем долго, его личные вещи некоторое время хранятся в своеобразной кладовой, как в архиве, пока кто-то из родных или близких не заявит на них свои права в качестве родственников. — Но ведь у Саши, — запнулся Михаил, — у отца Александра не было никаких родственников и близких, насколько мы знаем. — А вы? Разве не близкие вы ему, раз пришли навестить почившего? Да и вещей у него осталось всего ничего. — парировал священнослужитель. «Какая-то старая куртка и листок бумаги. Я не слишком посвящен в детали. А поскольку за полгода об отце Александре никто не вспомнил, кроме вас, то наш батюшка решил эти вещи отдать вам. Можно было бы отдать их сразу тому незнакомцу, однако, как я уже говорил, этот странный человек в старой форме ретировался столь быстро, что мы не успели даже опомниться. Вот и вся история». Каждый из группы молчал и приходил в себя, переваривая услышанное. Наконец, Юрий Николаевич бросил взгляд на друзей и, получив от них молчаливое согласие, обратился напоследок к монаху. — Спасибо вам, святой брат. Вы возвращайтесь. У вас служба, а мы еще немного побудем здесь. Дорогу назад мы, надеюсь, найдем сами. Передайте батюшке, что мы через пару часов к нему зайдем. Я предварительно позвоню ему на мобильный телефон. Впрочем, он, вероятно, будет занят службой. Тогда лично вы уж распорядитесь, пожалуйста, чтобы вещи отца Александра выдали нам в канцелярии. Хорошо? — У вас есть его мобильный номер? С удивлением и даже с уважением поинтересовался молодой монах, очевидно, не имевший, как и все остальные послушники, столь высокой привилегии. — Точнее, не у меня, а у нашего шефа, — объяснил ему бригадир. — Это касается нашей помощи в строительных работах вашего монастыря. что-то прокопать, проложить трубы, подправить стены. Мы всегда готовы. Машина наша в одном из гаражей, так что пока Михаил будет ее выводить, мы зайдем в канцелярию. Такое, оборот дело вас устроит. — Да будет так, — ответил монах с улыбкой. — Тогда всего вам хорошего, и да пребудет с вами Господь наш всемогущий. Все дружно перекрестились, и монах ушел. А приятели остались стоять немного ошеломленные последними известиями и поглядывая друг на друга растерянными взглядами. Утренний воздух наполнился звоном колокольных набатов. Начиналась воскресная служба. Все то время, пока монах рассказывал о погребении, Семенович не отводил взгляд от соседней могилы, всматриваясь издали в портрет на кресте и смутно чувствуя какое-то необычное беспокойство внутри грудной клетки. Что-то издалека казалось ему до боли знакомым в расплывчатом от расстояния образе. Что-то неведомое холодило душу и заставляло его остановиться на месте, не делая никаких попыток приблизиться и посмотреть вблизи. Нахлынувшее чувство чего-то грядущего, непонятного и неизвестного, казалось, разделило его существование на безмятежное прошлое и мистическое настоящее, которое, внезапно наступив, лишило всяких иллюзий на дальнейшую беспечную жизнь. Страх? Нежелание увидеть то, чего он видеть, собственно говоря, не хотел никакими фибрами своей души? Он не знал. Просто продолжал стоять и ничего никому не говорить. Вдруг ошибся. посчитают еще, что и у него начались галлюцинации, а там и до психбольницы недалеко. Они уже поклонились последний раз в могилке Саши и направились в сторону березовой рощицы, когда Семенович встряхнул головой и, бросив свое оцепенение, кинулся их догонять, при этом то и дело оборачиваясь на соседнюю могилу. Войдя в помещение секретариата Лавры, бригадир, как на почте, расписался в получении — и уже с остальными вышел во двор, где народу пребывало все больше и больше. Скоро будут звонить к обедне. Юрий Николаевич заметил даже съемочную группу, надо полагать, решившую снять здесь в лавре очередной репортаж для воскресных новостей города. Все. Делать им в лавре было нечего, и все уселись в подогнанную Михаилом машину. Из бумаги вывалилась сложенная старая куртка, и когда Семенович ее развернул, В салоне автомобиля воцарилась благоговейная тишина. У Семеновича на глазах выступили слезы. Это была куртка Саши, старая, как сама бесконечность, изорванная во многих местах, с дырками, ржавыми пятнами, пропаленными на руках и с надписью «Бам» сзади на спине. И именно в ней он прошел весь путь с Борькой, Алексеем и другими бойцами, Именно в ней он сидел у костра, когда Игорь показывал ему фотографии своей семьи. В ней он прошел всю Одиссею экспедиции, начиная от первой смерти Бурята и кончая смертью Семена. В ней он похоронил Люду. В ней скитался еще двадцать шесть дней после того, как соорудил крестик на могиле своего старшего друга. В ней его подобрали рыбаки, когда он, в помутнении рассудка, вышел из тайги, прижимая руками фотоаппарат, который вскоре исчез со всеми доказательствами в руках сотрудников КГБ. Друзья бережно ощупывали каждый сантиметр пожелтевшей и выцветшей ткани, словно им в руки попался музейный экспонат древности. Каждый хотел дотянуться и потрогать раритет. Даже Юрий Николаевич, всегда невозмутимый, и тот, едва ли не перевалился с переднего сиденья, настолько трагическая память о Саше отложилась в их сердцах. Каким образом она сохранилась, минуя больницы, секретные лаборатории и более тридцати лет нахождения в стенах монастыря? Следующим Семенович вытащил на свет Божий пожелтевший от времени лист тетрадной бумаги, упакованный в полиэтиленовую оболочку, с сашенным почерком на лицевой стороне. Юрий Николаевич благоговейно взял его в руки и начал читать вслух, как когда-то, совсем недавно читал вагончики Женька. За окнами автомобиля звонили колокола. Кто скажет, что этот звон благовеста был не к месту? Датируется 29 марта 1991 года. Почерк вполне читаемый, не дрожит, не съезжает в сторону. Есть отпечаток, вымазанного в черниле пальца. «В 91 году ему было под 40 лет», — подсчитал Михаил. «Или около того». Тогда он еще не был стариком, в самом расцвете жизненных сил. На листке были такие строки. Последний стих Последний свой сон оставляю я вам, Последний свой плач и последние слезы. В нем будет печаль, а не сладкие грезы, На сердце рубцы затянувшихся ран. Последний свой взгляд оставляю я вам, Последний свой крик перед вечной разлукой, В нем боль и любовь с нескончаемой мукой И счастье, попавшее в грязный капкан. Последний свой день оставляю я вам, Жизнь прожита мною не так, как хотелось, Душа между раем и адом вертелась, Не зная, что я погубил себя сам. Последний свой стих я для вас оставляю, Знак, поданный мне, я услышал с небес. Конец настает, и об этом я знаю, В страну ухожу, где кресты словно лес». После долгой паузы бригадир отдал листок старой тетради Семеновичу, и тот аккуратно сложил его, спрятав во внутренний карман. В гнетущей тишине Юрий Николаевич подвел итог. Он уже тогда готовился к смерти, начиная с 1991 года. Колокола продолжали звонить, оглашая своим благовестом лавру и прилежащий к ней город. Казалось, В этом звоне было некое знамение для наших друзей, мистическое, возвышенное, непонятное разуму. Покидая монастырь, каждый из них уносил с собой частичку Сашиного духа, его существование, его неприязнь к мирской жизни и всепоглощающую любовь к людям. Так бы и закончилась данная трагическая история на этом моменте, и уже можно было бы ставить точку, означавшую конец печального сюжета Если бы не одно, последнее весьма загадочное обстоятельство, посетившее приятелей тут же не выезжая из монастыря. А именно Когда Мишка, взвизгнув по крышками стремительно направил машину к выездным воротам храма, Семенович краем глаза заметил за стеклом своей дверцы шарахнувшихся в сторону людей, и среди них в поле его зрения выделился некий субъект, испугавшийся, надо полагать, более остальных. Он возник в темноте, казалось, ниоткуда. По его недоуменному виду было заметно, что парень не из мира сего и присутствует в нем лишь несколько секунд. озирающийся по сторонам, опешивший, явно оказавшийся здесь не к месту, оглушенный ничего не понимающий. Он видел купола впервые, он озирался на прохожих в чудной для него одежде, задирал голову и смотрел на светящиеся в позолоте кресты храмов, а когда Мишка газанул, напугав нескольких туристов, незнакомец шарахнулся в сторону от машины, уставившись на это чудо техники округлившимися от смятения глазами. Тут-то Семенович его и заметил. «Стой! Стой, Мишаня!» — заорал он, схватив сзади водителя за плечо. Тот от внезапности тут же машинально вдавил педаль тормоза, и машина с таким же свистящим визгом внезапно встала, как вкопанная, будто со всего размаху впечаталась в невидимый барьер. Проходившая мимо женщина в цветастом платье покрутила пальцем у виска. Среди разгневанных туристов, некоторые из которых грозили водителю кулаками, Друзья с нахлынувшим чувством отропи увидели летчика. В пилотной куртке, с планшетом через плечо, в шлемофоне времен прошедшей войны и унтах, не слишком подходящих для летней погоды. Парень таращился на иномарку и озирался по сторонам, явно не понимая, как он оказался в этом месте и этом незнакомом для него мире. «Именно его фотографию я видел на кресте рядом с могилой Саши». Сегодня утром. Только он там был старше и в рясе, упокоенный вместе с остальными монахами. — Где? — не понял Миша, глуша урчащий двигатель. — На кресте, рядом с Сашиным, таким же крестом. — Это когда с нами монах находился? Юрий Николаевич уже открывал переднюю дверь, чтобы выбраться наружу. Следом за ним выбрался из салона и Семенович. Я присматривался к образу на портрете, смутно осознавая, что вижу что-то знакомое, но неизвестное мне, какое-то лицо, которое мне кого-то напоминало. Но вот кого именно? Мы ведь знаем образ летчика только по описанию Саши, верно? Бригадир машинально кивнул, вглядываясь в толпу, которой до летчика не было абсолютно никакого дела. — Восьмой летчик! — чем подтвердил всеобщую догадку, невысказанную вслух. — Откуда он? все, что и смог спросить Миша. Никто ему не ответил. Все смотрели на опешившего парня. Уже отходя с опаской от невиданной машины, он бросил недоуменный взгляд на вылезавших из нее пассажиров и на миг их глаза встретились. В них читался немой вопрос, обращенный ко всем сразу. — Где я? Как я сюда попал? Ему бы сейчас, в данную минуту, воевать на Воронежском фронте под Прохоровкой на Курской дуге. Так какого же черта он делает здесь, в стенах какого-то монастыря, с толпой непонятно одетых людей и рядом с внезапно материализовавшимся автомобилем явно будущей технологией производства? Так и стояли они, трое из машины и один из иного измерения, несколько секунд глядя друг другу в глаза. Затем толпа вновь прибывших туристов из подошедшего автобуса оттеснила их друг от друга, Поглотила незнакомца, и друзья потеряли его из виду. «Его сейчас заберет червоточина, назад, в свой мир. Он свою миссию выполнил, простился с отцом Александром и увидел нас живьем. Ему была предоставлена такая возможность, и он ею воспользовался». «Он вернется в 43-й год?» — спросил Михаил. «Пройдет всю войну и останется жив? Иначе он не появился бы в образе председателя комиссии в 1979 году». «Так тот академик...» Водитель открыл рот, и в него залетела муха. И был этим Игорем, закончил за него старший товарищ, прошедшим войну, закончившим университет, получившим звание профессора и так далее по своей только ему начертанной судьбе и прожитой жизни. Семенович подмигнул другу и похлопал по плечу. А, -а, -а. вырвалось у того. А как же фотография на кресте у Сашиной могилы? Ведь это был он на ней, старик врясе. погребенный вместе с монахами всех Святского храма Божьего. А это Миша, уже совсем другое измерение, не зависящее ни от хозяина Байкала, ни от аномалий Баргузинского треугольника. Это Семенович по-отечески обнял младшего друга за плечо. Это уже больше по части цивилизации топробан. Миша взглянул в сторону толпы и печально вздохнул, прощаясь мысленно с незнакомцем, надо полагать, уже навсегда. На миг ему показалось, что, исчезая в толпе, летчик повернулся и прощально махнул ему рукой. Да-да, именно ему, а не всей компании у машины. «Ну что ж, прощай и ты, о гений злой!» Процитировал он про себя кого-то из классиков. «Поехали», — скомандовал Юрий Николаевич. «Нам тут делать больше нечего». Машина, резко набирая ход, устремилась из стен монастыря на проезжее шоссе.